Когда миссис Бейнс входила в комнату, чувствовалось появление чего-то весьма солидного. В этом, вероятно, и заключался секрет ее популярности как дамы-патронессы. Такая солидность по душе людям, которые платят деньги. И на балах они взирали на прямоносую дородную миссис Бейнс, стоявшую в платье с блестками в окружении своих помощников, как на полководца.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 которая пишется с большой буквы, она играла роль в обществе, которое пишется с маленькой буквы, в той гораздо более широкой, более значительной и могущественной корпорации, где христианско-коммерческие институты, правила и принципы, нашедшие свое воплощение в ней самой, были горячей кровью, свободно разливавшейся по жилам, твердой валютой,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 опасаться кого-либо. Джун, несмотря на всю свою хрупкость, обладала большим чувством собственного достоинства. И это чувство собственного достоинства сквозило в ее бесстрашном взгляде. И миссис Бейнс прекрасно понимала, что в этой непреклонной прямоте Джун было много форсайдского. Будь эта девушка просто откровенна и смела,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 вселяло в нее какое-то чувство неловкости, и она усадила Джун в кресло лицом к окну.